Глава 25. Незнание опасности ведет к массовому героизму. Февраль 1917-го вьюжит, хлещет по лицу холодными ладошками, пробирает до костей сыростью Свинского залива, тащит по низкому небу караваны грязных серых облаков. На Дворцовой площади заветрия. Здесь ненасти успокаивается, тяжело вздыхает, как рысак после скачек, Сварливо пихается в спину, но уже не пытается свалить с ног. Снег, зависнув над брусчаткой, устало ложиться вдоль фронтона Зимнего дворца, выкрашенного в непривычный для глаз современного человека кирпичный оттенок. Царская резиденция кажется необитаемой. Светятся лишь несколько окон в ее восточном крыле. Дворец, здания генерального штаба и штаба гвардейского корпуса выдержаны в единой тональности. Красный песчаник цвета запекшейся крови, без какого-либо выделения колонн или лепнины, созданный позже, в советское время. Угрюмое багровое кольцо. Городовые по углам, разъезды конно-полицейской стражи. Дальше, за аркой на Невском проспекте, повеселее. Звенят трамваи маршрута номер 5, идущие по линии от Знаменской площади, ныне Восстание до Дворцовой и далее на Васильевский остров через Николаевский мост, мимо людских толп, заполняющих улицы столицы, пугающие и неудержимо, как воды Невы во время наводнения. Лица суровые, не до смеха. 18 февраля началась тачка на Путиловском. Администрация через 4 дня закрыла завод. 30 тысяч человек остались без работы. На улицах не только они. Собирается демонстрация женщин-работниц под лозунгами «Хлеба! Долой войну!» Миншевики эсеры призывают манифестировать у Таврического дворца, чтобы выразить доверие и поддержку Государственной Думе. Большевики зовут к забастовкам солидарности с путиловцами. На нескольких предприятиях Выборгской и Нарвской заставы начались тачки протеста из-за нехватки продовольствия, хлеба и дороговизны. Улицы заполнили протестующие, любопытные и праздношающиеся. Всюду грызут семечки. Бабы, дети, парни, солдаты. Этой тупой, опасной болезнью охвачена вся Россия. Беспристрастные историки впоследствии назовут этот период русской революции семьедством. Психиатры обратят внимание на своеобразную болезнь. Изучат ее и отнесут, вероятно, к той же категории нервных расстройств, что и кусания ногтей, тики, непроизвольные гримасы и навязчивые жесты. Толпа пока не лютует. Никто не хватает барышень за руки, не пытается оскорбить проходящих мимо буржуев, но взгляды из-под лобья, сжатые кулаки многозначительное сплевывание под ноги говорят сами за себя. Толпа взвинчена, на колена и достаточно крохотной искорки, чтобы жарко запылало. Но это все пока там, за пределами комплекса зданий на Дворцовой площади. Внутри кольца кажущаяся защищенность, хрупкая безопасность. Генерал Батюшин вздохнул, с завистью посмотрев на безмятежного распутина, чувствующего себя совершенно спокойно в плотной людской массе, пока они пробирались к зимнему. Завидую вашему самообладанию. Это же народ, Николай Степанович, тот самый, в любви, которому клянутся во всех питерских салонах. Чего же его боятся? Его понимать надо. Устал, Батюшин отвернулся: Надо уехать. Уехать, чтобы глаза мои не глядели. Куда? Как? «Все равно. Через Белое море, через Владивосток, в Японию, в Китай. К черту на рога, потому что так жить нельзя». Если бы человек, которому рвут зуб, мог рассуждать и разговаривать, то, возможно, сказал бы то же самое. Генерал говорил с болью, но продолжал жить именно так. Узнав о тайной работе своих ближайших помощников на французскую и английскую разведке, о заботе про хвоста Манусеевича Мануйлова лишь о собственном кармане, Контрразведчик резко сдал, паник. Из него словно вынули стержень. Именно поэтому сразу согласился на молчание Григория в обмен на полную свободу действий. По-хорошему, улеченных паршивцев надо отправить в отставку или отдать под суд. Но Батюшин помнил люди, с какими титулами и связями хлопотали за каждого из них. Поняв, что скорее выпрут его самого, чем разрешат навести порядок в подведомственной службе, Решил не будить лихо, пока оно тихо. Видел, что недолго осталось. Скоро все поменяется. Не только больные, но и здоровые зубы вырвут вместе с челюстью. Бежать поздно, да и некуда. Нужно пережить революцию до конца. Надеюсь, наша договоренность остается в силе?» Тихо спросил Батюшин, не поднимая глаз на Распутина. «Не о том думаете, Николай Степанович. Сейчас уже все равно, кто что кому скажет». Ответ выслушивать придется другим людям, и вам надо срочно делать выбор — оставаться соучастником, в лучшем случае свидетелем, или побороться за статус обвинителя или хотя бы потерпевшего. Но как? Напишите публичное выступление, как если бы вы готовили отчет для начальства. Сделайте заявление для прессы и не держитесь так сильно за свое кресло, за свой кабинет, когда вокруг рушатся стены. За время своей учебы в Питере, в ревущие 90-е, Григорий не раз и не два бывал в залах Эрмитажа 181 и 182. Сегодня, войдя в кабинет Николая II в Зимнем дворце, он не мог отделаться от чувства, что находится в музее. А царь — не настоящий, страдающий напыщенной, ненатуральной театральностью, скрупулезной и достоверно созданной художниками мадам Тюссо. Самодержец Всероссийский сидел за рабочим столом и что-то задумчиво черкал в толстой тетради с грубой матерчатой обложкой. Увидев Распутина, встал, подошел к окну и только тогда развернулся всем корпусом к вошедшему. «Как чувствуете себя, друг мой?» — раздался тихий голос Николая II, ровный, мелодичный, но какой-то натреснутый. «Моя дрожайшая супруга, дочки, доктор Боткина и генерал Батюшин — Сообщили, что вы очень изменились за время пребывания в плену у злоумышленников, Ваше Величество. Григорий решил, что не будет даже пытаться изображать своего однофамильца. Всем известен ваш нехитрый трюк, разговаривая, встать спиной к свету, чтобы лицо было плохо освещено. Но, как правильно заметили члены семьи и подданные, я действительно изменился и даже против света прекрасно вижу ваше легкое смятение, замешанное на простом человеческом любопытстве. Предлагаю ограничить время на политессы и сосредоточиться на вопросах. Постараюсь ответить исчерпывающе. Если угодно, могу смотреть куда-нибудь в окно, чтобы не смущать вас». Николай II, не дослушав тираду до конца, сделал два шага вперед и с любопытством, не мигая, уставился на Григория, по-совенному наклонив голову на бок. «Боже мой, как сверчок на шестке!» Подумал Григорий, разглядывая совсем не богатырскую фигуру монарха. Умение держать осанку, что уж греха таить, нивелировало невысокий рост. Но узкие плечи, тонкие кисти и шея, мундир свободного покроя упрямо навевали вердикт, не орел. Однако медленно задумчиво проговорил самодержец, потер подбородок кончиками пальцев и повторил. Однако Алекс предупреждал, но все равно не ожидал. Царь повернулся к письменному столу, Оперся о столешницу руками, опустив голову, словно пытался разглядеть какую-то подсказку на зеленом сукне. «Вас пытались убить?» «Да». «Почитай, уже совсем убили, ваше величество». «Я чудом вернулся оттуда». «И какие же вести, друг мой, вы оттуда принесли?» тихо спросил самодержец. Распутин взглянул на лопатки, прорезавшиеся через мундир, на тело царя, повисшее на собственных руках, будто на столбах и к нему пришло озарение, как слово из кроссворда. А ведь он догадывается. Не может не догадаться. Ему накануне осенью писал впавший в немилость великий князь Николай Михайлович. «Ты неоднократно выражал твою волю довести войну до победоносного конца. Уверен ли ты, что при настоящих тыловых условиях это исполнимо? Осведомлен ли ты о внутреннем положении не только внутри империи, но и на окраинах? Сибирь, Туркестан, Кавказ. Говорят ли тебе всю правду или многое скрывают? Где кроется корень зла? Ты находишься накануне эры новых волнений. Скажу больше, накануне эры покушений. Поверь мне, если я так напираю на твое собственное освобождение от создавшихся оков, то я это делаю не из личных побуждений, которых у меня нет. Вторил ему и другой великий князь Георгий Михайлович. Положительно у всех заметно беспокойство за тыл, то есть за внутреннее состояние в России. Прямо говорят, что если внутри России дела будут идти так, как теперь, то нам никогда не удастся окончить войну победоносно. А если это действительно не удастся, то тогда конец всему. Даже Сандра, великий князь Александр Михайлович, претендующий на роль друга, направил царю письмо, не очень логичное и ясное, но убийственное в своих выводах. Начав со слов массы нереволюционно «народ тебя любит», что было кисейной ложью, князь закончил беспощадным. Вопрос ведь в самом бытии России, как великой могущественной державы. И это родственники. Подданные о приближающейся катастрофе гудели непрерывно, словно рой рассерженных пчел, начиная со знаменитой записки Дурнова. 13 февраля 1914 года министром внутренних дел Петром Николаевичем Дурнова Был представлен всеподданнейший доклад, предостерегающий от союза с Британией и войны с Германией. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению, и, без сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы. Личный враг императрицы Гучков и тот повторял великокняжеский вердикт в письме генералу Алексееву. «Гниющий тыл неминуемо развалит фронт, да и всю страну втянет в невылазное болото». Все это Николай II знал, но вел себя так, словно никакой угрозы государству российскому и лично ему не существует. Будучи верховным главнокомандующим, он чаще говорил о прогулках и рыбной ловле, чем о военных действиях. Его очень интересовало кино. Он с удовольствием обсуждал свою форму британского фельдмаршала и как ему держать жезл», — вспоминал Бьюкинин. «И что он сейчас хочет от меня услышать? Слова поддержки и одобрения этому потрясающему инфантилизму. А вот хрен тебе на все твое царское рыло», — зло подумал Григорий, чувствуя, что заводится и не в силах остановиться. «Меня попросили задать вопрос», — проговорил он механическим голосом. Понимаете ли вы, по истечении двадцати лет царствования, что означает и каким смыслом наполнено словосочетание «помазанник Божий», какова земная цель существования императора Всероссийского, какой миссии она подчинена? Николай II определенно не ожидал такого продолжения разговора. Впервые за время аудиенции его блеклые глаза оживились, заблестели, брови поползли вверх, но наткнулись на невидимое препятствие и рухнули, а вместе с ними на лицо самодержца Опять упала завеса вежливой отчужденности. «Как всякий православный, верующий во единого Бога Отца, вседержителя Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, всецело вверяю тело и душу свою в руки его и молюсь о посланием мне силы узреть волю его и действовать во славу его», — заучено проговорил царь, осенив себя крестным знаменем. «Вот ведь кукла непрошибаемая, поморщился Распутин, «Вам бы поклоны бить в монастыре на пару супружницей, а не державой править». Прикрыв глаза, Григорий продекламировал вслух. «Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшным и царство, а погибают от того и тем больнее, чем дольше, что люди царства своего не уважают больше». Булата Куджава, 1968. И что означают сии трагические верши? Заметно напрягся император. Переход количества в качество. Бросил Распутин в царя еще одно непонятное словосочетание. Количество упущенных возможностей уничтожить противоречия, мешающие жить, неумолимо меняет качество общества, радикализует его и заставляет искать решения насущных проблем в разрушении собственного государства. Это даже не бунт, а полная ликвидация существующих порядков, и причины в бездействии высшего политического руководства, не использовавшего шанс изменить, изменить. Сварливо перебил Григория Николай II. «Вот и вы, друг мой, произнесли это проклятое слово. Вокруг все обезумели, непрестанно требуя срочных изменений. Любых, лишь бы не так, как вчера. В этой буре всесокрушающих страстей должен быть кто-то, обладающий хладнокровием, стремящийся сохранять, а не уничтожать. Среди бегущих, сломя голову, должен быть хоть один, остающийся на месте, способный блюсти традиции. Традиции — это хорошо, согласился Распутин. Но они не вещь в себе и служат конкретной цели. А если таковая отсутствует, превращаются в окаменелый музейный экспонат, а люди не хотят жить в музее. Никто не против стабильности и спокойствия. Но иногда, чтобы просто оставаться на месте, необходимо бежать изо всех сил. Вольная цитата Льюиса Кэрролла. Зачем? Да хотя бы за тем безжалостным техническим прогрессом, который оставляет России только два варианта существования. Построить школы, университеты, заводы, фабрики. Дать образование и переселить в города неграмотных крестьян или стать сырьевой колонией, кормом для Запада, превратившись в рыхлую агломерацию враждующих миньонов. Массовые волнения и революционный хаос «Идеальная среда для реализации второго варианта». «Никаких волнений, никакого хаоса не будет», — взволнованно парировал Николай II. «Протопопов клянется, мне обещают». «Врут», — нахально перебил царя Распутин. «Одни из желания сделать приятное, другие из-за личного участия в дворцовом заговоре». «В каком заговоре?» — удивился Николай II. «В настоящее время таковых четыре». Могу предоставить подробное описание каждого вместе с причинами возникновения и последствиями, на которые рассчитывают заговорщики. Николай II опустил голову, зашел за стол, рухнул в кресло, бросив руки на столешницу и нервно перебирая пальцами. «Передайте все, что у вас есть, Протопопову. Какой смысл вникать в соображения карбонариев? Зачем выяснять все эти причины радикализации общества, как вы выразились?» чтобы понять, кто для кого существует. Отечество для царя или царь для отечества? Кем и ради кого допускается жертвовать, чтобы жертва была оправдана? Разве нет возможности обойтись без жертв и мучительного выбора, связанного с ними? Есть, но для этого надо уничтожить стену, отделяющую вас от народа, и снова приобрести его доверие, затравленное, расстрелянное и задавленное на ходынке в кровавое воскресенье, на ленских приисках, в окопах мировой войны. Император выпрямился во весь рост и, глядя на Распутина, жестко спросил, «Вы мне говорите, что я должен заслужить доверие моего народа. Не следует ли, скорее, народу заслужить мое доверие?» Такой разговор состоялся, и такие слова были произнесены царем во время аудиенции послу Британии Бьюкинину в январе 1917 в пересказе свидетеля, посла Франции Палеолога. «Можно ничего этого не делать, если вас не интересует результат», — поклонился Григорий. Аудиенция была прервана. Шагая по длинным коридорам зимнего, Григорий сдернул ставший ненавистным парик и содрал накладную бороду, небрежно скомкал и засунул в карман. Выйдя на дворцовую площадь, подхватил горсть снега и с наслаждением протер лицо, чувствуя, как снежная крупа превращается во влажный компресс, и почти сразу же в ледяную корку. Сделав несколько шагов по брусчатке, он обернулся назад, скользнув глазами по безжизненным окнам. В одном из них, прислонившись лбом к стеклу, стоял маленький тщедушный человечек. Неведомая высшая сила затащила его на трон самой большой и самой холодной в мире империи, наделила исключительными полномочиями в эпоху, названную впоследствии временем упущенных возможностей. Он мог стать великим реформатором и великим строителем. Но у него хватало силы мужества лишь плыть по течению, молиться, да уповать на волю Божью. Время, доверие, способность на что-то влиять — все закончилось. Воля Господа обычно прислушивается к чаяниям людей, но выполняет их совсем не так, как мы ожидаем. Страстное желание последнего императора России, чтобы все оставили его в покое — «Осуществиться самым трагическим образом. Бойтесь своих желаний. Они могут исполниться». В арке, переминаясь ноги на ногу, стояли два человека. Фигура одного из них была Распутину хорошо знакома. Он сначала не поверил своим глазам, остановился, присматриваясь. Окончательно узнав, ускорил шаг, бормоча под нос ругательства. «Вы здорово рискуете, появившись здесь», сказал Григорий по-французски, приблизившись к Николаю. «Надеюсь, это того стоит, и мой риск будет оправдан», — улыбнулся в ответ разведчик. «Никогда не думал, что буду рад вас видеть. Можете не сомневаться, я действительно очень рад. Хочется верить, что это взаимно». «Даже не надеетесь», — буркнул Распутин, оглядываясь по сторонам и прикидывая, не оставил ли генерал Батюшин кого-нибудь из своих людей, знающих Николая в лицо. «Предлагаю оперативно сменить место проведения переговоров». Мы тут с вами торчим у всех на виду, как три тополя на плющихе. Что, простите, неважно. Знаете, где лучше всего прятать деревья? В лесу. А людей, соответственно, в толпе. За сим приглашаю вас на февральскую демонстрацию трудящихся. В своей одежде сойдете за инженера или преподавателя. Не давая Николая опомниться, Распутин вытащил его за руку на Невский проспект и запихал в самый центр процессии под красными флагами. Только здесь, еще раз оглянувшись по сторонам и не найдя ничего подозрительного, Распутин спокойно вздохнул, приноровился к скорости движения демонстрантов и зло зыркнул на германского разведчика. «Ну и какого черта вы делаете здесь, если более прежнего нужны сейчас в Берлине?» «Кому нужен?» — сузил глаза полковник. «Прежде всего Германии», — жестко отреагировал Григорий. «Все наши усилия в Петрограде будут половинчаты без вашей поддержки». «Именно за этим я и приехал», — ответил Николай, озираясь на красные флаги и транспаранты вокруг себя. Проанализировав расклад сил в окружении моего императора, я понял, что без нейтрализации Варбурга мне не удастся справиться с диктатом Людендорфа и Гинденбурга. Эта троица очень плотно его опекает, заливая в уши елей про последние усилия, после чего вражеский фронт рухнет. Но если генералы в основном сидят в ставке и видят монарха эпизодически... Что Варбург находится при нем неотлучно. У вас есть план, мистер Фикс? перебил полковник Распутин. В этом не изумился разведчик. Вам, Вальтер, вам. Как вы хотите решить эту проблему, находясь в Петрограде? У меня был план, Георг, но познакомившись с новостями из Америки, я понял, что он явно уступает вашему и по размаху замысла, и по оригинальности исполнения. Я просто обязан спросить: из чего вы решили, что это мой план? А я просто обязан ответить что-то невнятное про интуицию и дедукцию, но лучше многозначительно промолчу. Вы мне еще предложите рейс так штурмом брать. Разве это не мечта каждого русского? Даже не представляете, Вальтер, какой ответ крутится у меня на языке. Но я его опущу, ибо в данный момент мы будем решать совсем другую проблему. Увлеченные диалогом Николай с Распутиным и Дитрихом оказались на крошечном пятачке мостовой, окруженные плотным кольцом рабочих, лица которых не предвещали ничего хорошего. «Не по-нашему балакуют», балакают, прошепелявил стоящий напротив здоровяк в триухе. «Шпики, небось», — выдал сходу резолюцию разбитной малый в картузе с горящими на морозе ушами и почерневшими от работы с металлом грубыми руками. «А мы сейчас их мехом наружу вывернем и посмотрим, что там внутри», — снова заговорил здоровяк, демонстрируя отсутствие переднего зуба. Кольцо сомкнулось теснее. «Товарищи!» — зычно прокричал Распутин, отчего оцепление вздрогнуло. «Произошла ошибка. Мы с товарищем Вальтером и его спутником свои. Они, социалисты Пруссии, приехали бороться за мир во всем мире. Сегодня пришли поддержать вас. Завтра вы поддержите угнетенный пролетариат Германии. Не надо тут насилия задумывать. Осади, хлопцы!» Из-за спины здоровяка появился пожилой крепкий мужичок в куртки мастерового, с висячими усами а-ля и внимательными, смотрящими из-под лобья глазами. Кто его знает, может, и правда германские товарищи поддержать хотят. Он приблизился, обошел вокруг троицу чужаков и совсем другим тоном с легкой угрозой обратился к Распутину. «А ты, господин хороший, нас на глотку не бери. На тебе не написано, товарищ ты, или наоборот?» «Но одежка на вас справная, и гутарили вы не по-нашенски. Вот хлопцы и проявили пролетарскую бдительность. И правильно сделали. Давайте-ка пройдем штаб. Там разберемся, чьи вы. Если соврали, то не в защите. Со шпиками у нас разговор короткий». Он усмехнулся в усы, довольный растерянными лицами немцев, и, обращаясь к своим подчиненным, коротко скомандовал. «Аккуратно, но крепко. Берете под белые рученьки господ хороших, И ведете к товарищу Ивановичу. Пусть он разбирается, товарищи, а не аликак. Сбегу, тоже пообрываю». «Россия — сплошное место для подвигов», — пробормотал Григорий, почувствовав на предплечье чьи-то крепкие, ухватистые пальцы. «Что ты там бормочешь?» — поинтересовался здоровяк, выдергивая Распутина и Николая из толпы демонстрантов. «Я говорю», — Григорий улыбнулся и чуть подвернул руку, чтобы удобнее было переходить на болевой захват. Незнание опасности ведет к массовому героизму.